14 «К этому приложили руку все поколения магов рода, начиная с основателя», — пробормотал Виктор, почувствовав пробуждение древних механизмов и артефактов, тут же начавших наращивать под поместьем массивный купол. Способный выдержать многодневный обстрел извне, этот высококлассный барьер мог немногим хуже удерживать что-то, запертое внутри. Небольшая подстраховка легендарного химеролога на случай бунта его детишек, оказавшиеся очень кстати сегодня. По ряду причин Белиусы уже давно отказались от химер, но что-то подсказало им не трогать эту часть барьера. И вряд ли это была лень, скорее уж холодный расчет и оглядка на самые разные вероятности. Слои купола пузырились, сверкали и наслаивались друг на друга, сплетаясь в цельный, монолитный и непрозрачный серебряный барьер. Меньше минуты потребуется для того, чтобы конструкт полностью завершился, а отец со своими товарищами получил возможность не сдерживаться. Впрочем, он уже мог бить вовсю, ведь активация барьера была условным сигналом, указывающим на то, что все те, кого можно было спасти, уже спасены а на территории поместья остались только сильнейшие боевые маги и Виктор, укрывающийся в своем бункере. «Но черта с два, я буду просто так здесь сидеть!» Фыркнув, проклятый свернул восприятие, перевел вершину башни в осадный режим и активировал традиционные системы наблюдения. От восприятия в таком буйстве маны все равно не было толку, ведь находился проклятый отнюдь не в эпицентре, чтобы мочь отсеять помехи. Зато Око Дорота работала вполне себе сносно, транслируя изображение, формируемое сразу десятком вспыхнувших над поместьем магических глаз. И картина, представшая перед Виктором, не радовала. Потерь среди группы боевых магов не было и не предвиделось, но их успехи в уничтожении врага, мягко говоря, отсутствовали. Тварь собрала вокруг себя необычно много гнилой маны, взяв ту буквально из ниоткуда, и теперь останавливала даже серьезнейшее атакующее заклинание пятого и шестого кругов. От окружающего сражающихся ландшафта уже не осталось практически ничего. Лишь выжженная серая пустошь с неравномерно разбросанными вокруг кратерами и редкими обломками. «И если говорить честно...» то напрямую помочь отцу Виктор не мог по двум причинам. Первая. Артефакты просто не способны были выдать такой уровень мощи. Вторая. Этих артефактов там, где шло сражение, банально не осталось. Встроенные в стены зданий и укрытые под землей, развернувшуюся схватку они не пережили. Но то, что осталось, располагалось слишком далеко. Атаковать было можно, но заклинание летящие к цели с десяток секунд, Это просто смешно. Защититься элементарно, а вероятность задеть союзника совсем не неэфемерна. Тем не менее, у Проклятого был другой план. Материальный мир и изнанка были тесно связаны друг с другом, и концентрация маны в одном измерении соответствовала аналогичной концентрации с поправкой на коэффициент плотности маны в его отражении. Изнанка сама по себе была насыщена маной куда сильнее. Так что там, где в материальном мире была, допустим, одна условная единица маны, на изнанке находилось пять единиц, занимающие тот же объем пространства. Для Виктора было очевидно, что марионетка неизвестного темного мага сейчас переводила ману с изнанки в материальный мир, чем обуславливалась ее гнилость. Мана ведь не берется из ниоткуда. Но что живые мертвецы, что эта хладящая душу тварь становились все сильнее. Прецедент для обычного мага или магического существа невозможный. Притом все они были физически мертвыми, что отсылало нас к стремлению темных магов избавиться от обременяющей их телесной оболочки, видимо, не одной только болью им мешающей. Так как можно было ослабить такого врага? В моменте никак, но на дистанции вариантов было в достатке. Первый шаг инициировал еще сам граф, приказав поднять барьер сразу после завершения эвакуации людей. До тех пор, пока этот купол стоит, мана сквозь него будет проникать в смешных объемах, практически незаметных. Почти газопроницаемость, но в отношении маны. Тем не менее, враг все еще мог черпать ману из пространства изнанки, внутри купола, и именно этому собирался помешать Виктор, сделав второй шаг на этом пути. как устроив маношторм. Облизав пересохшие губы, проклятый на секунду опустил веки, вздохнул и резко выдохнул, распахнув глаза и принявшись за работу. Механизм образования шторма маны не был известен рецепенту точно так же, как любому другому адекватному магу. Но при этом ему с самого детства вдалбливали в голову правила несоблюдение которых может привести к формированию этого скоротечного, но пагубного для подавляющего большинства магов, явления. Маги до четвертого круга включительно просто слепнут в таком шторме, а их заклинания разрушаются. Исключение — гении с безобразно мощным контролем или те, кто догадывается плести заклинания в своем теле, а наружу выпускать уже готовый к напитке конструкт. Для отца, да и для его гвардейцев, эта проблема никак не станет, в то время как марионетка темного мага просто не сможет столь же свободно черпать ману. А если он еще и плотно взаимодействует с изнанкой, где маношторм тоже отразится, да еще и многократно более сильный? Тварь как минимум перестанет так активно наращивать силу, а как максимум лишится ее части, потеряв возможность работать с изнанкой все-таки люди независимо ни от чего оставались людьми, и проклятый надеялся на то, что даже самый темный маг не будет чувствовать себя в другом измерении, как дома. Артефакты на всей территории поместья активировались десятками и сотнями, выпуская заклинания в отчетливо прослеживаемой последовательности. Где-то это походило на выпущенные не к месту фейерверки, а где-то даже не нарушалась повисшая над зданиями мертвая тишина. Там заклинания резонировали и схлопывались, в противовес другой, полыхающей и беснующейся в небесах половине, образуя полости, в которых маны практически не было. Виктор совсем недолго занимался этим саботажем высшей категории, прежде чем несколько подконтрольных ему артефактов просто перестали отвечать на команды и выпали из системы. И стоило этому только произойти, как началась цепная реакция. Моношторм образовался в противоположной части поместья от места боя и грозил вскоре обрушиться на то, волной небывалой мощи. До последнего Виктор наблюдал за этим буйством неестественного происхождения, прежде чем последний из управляемых им глаз не смело, лишив сердце оборонительных систем поместья, возможности смотреть вовне. Теперь все, что оставалось проклятому, это ждать и надеяться на лучшее. Дюран Ван Беллиус с самого детства считался талантливейшим боевым магом своего поколения. Уже с 12 лет он демонстрировал успехи в спаррингах, обладая всем, что необходимо подлинному боевику. Интуитивное и осознанное видение картины боя, сверхбыстрая реакция, стремительное освоение все новых и новых заклинаний, контроль и сила — Дюран демонстрировал свое превосходство везде и всюду. Но даже так обогнать Деймоса, своего старшего брата, он не мог. Тот не был гением в боевой магии, но достиг подлинной вершины в сложнейших магических направлениях — артефакторике и алхимии, что в перспективе открывало ему дорогу к химерологии. Не столько магическому искусству, сколько науке, освоить которую на подобающем уровне было крайне, крайне сложно. С момента смерти основателя химерологи появлялись всего четырежды, а к тому моменту в роду не осталось ни одного. И Деймос, старший сын главы рода, должен был стать им, дабы после возглавить фамилию и привести ее к процветанию. Дюран завидовал ему. Честолюбивый юноша, считавший себя гением, не мог принять превосходство даже самого близкого человека. Отрицательные эмоции захватили боевого мага и толкали его вперед так, как не могло ничто иное. А усугублялось это внешним давлением и борьбой за власть внутри рода, ибо желающих установить на вершине своего человека было достаточно много. Тогда Дюран Ван Белевюс совершил самую большую ошибку в своей жизни. Он закрыл глаза на приготовление своих сторонников, не восприняв те всерьез. Впервые с момента получения Деймосом ранга мастера артефакторики в его лаборатории прозвучал взрыв, а прибывшие на место маги, слугом туда вход был заказан, обнаружили молодого господина в ужаснейшем состоянии. Его сердце маны было раздроблено на сотни кусков и фактически уничтожено. Будущий химеролог стал беспомощным инвалидом, в то время как Дюран фактически остался единственным претендентом на место следующего главы рода. Этот сомнительный успех не принес юноше ни счастья, ни удовлетворения, а несколькими годами позже Дюран и вовсе понял, что управление фамилией подавляет его потенциал и мешает развитию. Он был бойцом, а не управленцем. И ярче всего он осознал это, оказавшись в гуще битвы, подобных которой в его долгой жизни еще не было. Неизвестный, но крайне могущественный враг. Ставка, жизнь и все, за что Бельвиусы сражались еще сотню лет назад. И права отступить у него нет, ибо что бегство, что поражение сейчас поставит крест на Бельвиусах. Потерю города магам может и простят, но как самостоятельная сила они просто исчезнут. А допустить подобное Дюрен попросту не имел права. Десятки подготовленных магами заклинаний в один миг расцвели в радиусе трех сотен метров, напитываясь маной и формируя барьеры причудливой формы, а сорвавшиеся с их рук лучи, проходя через них, искажались, меняли направление и даже плотность потоков. В считанные секунды вокруг клубящейся в центре получившегося построения тьмы выросла полноценная сеть из способных рассечь все и вся лучей ограничивших маневр врага и растерзавших все структуры, которые тот, вольно или невольно, создал вокруг себя. Над полем боя пронесся злобный потусторонний вой. Тварь, попытавшись шевельнуться, опалила кости о белоснежный луч. «Сохраняем построение! Дублируем контур для точечного удара!» Короткая команда одновременно и затихла, едва сорвавшись с языка главы рода и была услышана теми, кому она предназначалась. Вновь закипела работа, и маги, мгновение назад выглядевшие так, словно только что закончили голыми руками тягать многотонные гранитные валуны, избавились от всех признаков усталости. У них была задача, и было четкое понимание того, на что они способны. А возмущение своих тел, любящих сдавать заранее, они умели очень хорошо и без последствий в моменте игнорировать. Да, после боя им будет худо, но в случае проигрыша или отступления, худо затмится ужасом потери того, что они стремились защитить с малых лет. И вновь в воздухе начали появляться геометрически сложные барьеры, выстраивающиеся в одним только магам понятную схему. Некротическая тварь к этому моменту уже уничтожила пару концентраторов первой волны, пусть и ценой некоторых повреждений А в том, что они именно лишние, у людей к нынешнему моменту сомнений практически не было. Нежить без страха жертвовала всем тем, что наросло на ней за время впитывания гнилостной маны. Две пары массивных и многосуставчатых костяных рук, хвост, крылья и массивные части костяной брони — все это уже лежало на земле, обгорелое, потрескавшееся и бесспорно окончательно мертвое. Но беспокоили ли эти потери нежить? Ничуть. Это чудовище само, по своему желанию, убирало все, что кардинально отличало ее от человека. И с каждой такой потерей движение сухого костяного тела становились все увереннее, а последующие концентраторы уничтожались лишь быстрее. Дюран осознал, что если не ударить сейчас, то потом может и не быть. Моментально маг шестого круга перешел от подготовки к действию, наспех золотав дыры в контуре и подсобив с этим менее сильным, пусть и зачастую более опытным товарищем. А сразу после этого он ударил, вложив в тончайший луч столько сил, сколько только мог. Стремительный и неуловимый, словно отблеск солнца в осколке стекла, разрушительный, как сотни слившихся воедино вулканов, циклонов и гроз сверкающий на зависть всем святым и богам. Апогей мнимой простоты и реальной эффективности — заклинания освоить которое у Дюрана вышло лишь тремя годами ранее. Все его союзники в этой битве, наполняя клеть тысячи граней лучами, пользовались упрощенной его версией не ради экономии сил или практичности в моменте, вовсе нет. Просто они не могли иначе. В отличие от гениального главы рода, боевика, который похоронил свой талант много лет тому назад из-за досаднейшей ошибки. Гнев пришел в душу сильнейшего из рода Бельвилсов, и вместе с тем по белоснежному лучу пробежали алые отблески. В отличие от основного тела заклинания, алое свечение ползло неспешно, так что на момент удара оно преодолело лишь половину пути до врага. «Врага!» который каким-то неведомым образом смог уклониться и сохранить то, что замещало неживой твари сердце маны. Луч прошел тремя сантиметрами левее, после чего рванул в сторону и почти отсек чудовищу руку. Отсек и двинулся в обратную сторону. Все так же стремясь поразить сосредоточие силы врага. Брошенные тем на свою защиту энергии бессильно растеклись перед неостановимым магическим клинком, Чем-то луч походил на оной, и следующий удар лишил неживого головы вместе с частью плеча. Но самая главная цель ускользнула вновь, и Дюран, разъярившись, еще сильнее сконцентрировался на своем противнике. Валой окрасился уже весь луч, выпивающий силы со скоростью, способной за минуту высушить любого мага пятого уровня. Контроль главы Рода над этим оружием ослаб, но его разрушительная мощь только возросла. Частичная деструктуризация приводила к отщеплению частиц горящего манной луча, которые ранили врага лишь немногим хуже основы. Маги Рода Бельвиусов, глядя на столь близкую победу, увеличили напор, стремясь лишить врага даже малейшего шанса на бегство. Они всецело положились на свое восприятие, состоящее из активного применения заклинаний и начавшего успокаиваться маношторма. И это стало фатальной ошибкой, спусковым крючком для множества событий, наполнивших последующие секунды. Алый луч впился в сердце маны неживого чудовища, мощь которого превзошла все мыслимые и немыслимые пределы, испарил плоть, и разбился на тысячи тончайших нитей, поглощенный ограненным черным бриллиантом размером с кулак. Драгоценность мгновенно впитала в себя тело Иману немертвого, потускнела и упала на усыпанную пеплом землю. Одновременно с тем воздух наполнил звон осыпающегося стекла, неистово засверкали тысячи отраженных солнц, сорвавших покров искусной засады а появившиеся словно из ниоткуда новые действующие лица накинулись на группу поддержки главы рода Беллиусов, связав тех боем. Боевые маги инстинктивно и моментально задействовали хорошо им известный репертуар, предназначенный для убийства людей, и воздух закипел от количества пронзающих его заклинаний. А из грудной клетки Дюрена, больше прочих сосредоточенного на главном противнике, Выросло охваченное алым пламенем лезвие. Нападавшие уже готовы были ликовать, но только в следующий же миг иллюзия тела графа распалась непроглядным ворохом обжигающих искр, из-за которых тут же вырвался целый град смертоносных серебрящихся магических снарядов. Избежавший смерти маг шестого круга обрушил страшный удар на новых врагов — людей в белых одеждах во главе которых находилась хорошо ему известная женщина. Он видел ее не единожды, и, что самое главное, рядом с собственным сыном. от Оттого и мотивации покончить с ней здесь и сейчас у главы рода было многократно больше. погибне он тут вместе со своими подчиненными, и на судьбе Бельвиусов можно будет ставить крест. Ведь указать на предательницу будет просто-напросто некому». Еще не развеялась мана, извергнутая в ходе контратаки. А парные кинжалы Кларисы уже врубились в возведенные графом барьеры. Сам маг в эту секунду особым образом сложил руки, дополнив структуру заклинания своими собственными линиями жизни, и яростно крикнул. На долю мгновения установилась абсолютная тишина, предвещающая неминуемую бурю. А после, по всем врагам до единого, прошлась мощнейшая звуковая волна. Самые слабые из нападавших камнями полетели вниз. Меньшая часть просто замешкалась, а сильнейшие продолжили наступление, не желая давать магу шестого круга возможность разорвать дистанцию и навязать им невыгодные условия боя. Клариса, осознав провал в неожиданной атаке, сложила руки так, словно готовясь натягивать невидимый лук. Затрещал воздух, взметнулись вверх длинные черные волосы, затрепетал под порывами мощнейшего ветра белоснежный плащ. И непокорные огненные всполохи сконцентрировались в ее руках, превращаясь во внушительных размеров оружия. Стрела тоже возникла из ниоткуда, неистово запульсировала и сорвалась, подталкиваемая такой же огненной тетевой. Скорость снаряда была такова, что взгляды всех присутствующих увидели лишь алый шлейф, исчезнувший спустя секунду. Но за ним можно было проследить и увидеть, куда в конечном счете попала стрела. Дюран Ван Беливус стоял на полупрозрачной платформе, широко расставив ноги и удерживая бьющиеся в его изменившихся руках сгусток пламени. Серые глаза сверкали пугающим светом, а взгляд мага шестого круга пронзал, словно лезвие самого настоящего меча. «Не думал, что когда-нибудь на это пойду!» Все слышали слова, но лицо мужчины оставалось холодным, отстраненным и застывшим, словно восковая маска. «Кто стоит за вами?» Нападавшие не ответили. Они, пользуясь возникшим перерывом, безо всяких слов, одними лишь ручными знаками общались друг с другом, прорабатывая следующую стратегию. Или, что будет куда вернее, пытались общаться. Ведь раскинувшиеся повсюду сети, маны, графа были выброшены вовне не просто так. Они искажали звуки и свет, лишая Вирфортов и магов врага способности к общению друг с другом. Дюран же это заклинание из своего тайного арсенала контролировал, и потому мог решать, кто и что должен был услышать. И даже говорить чужими голосами, превращая одни звуки в другие — В руках мага, разум которого мог похвастаться невероятными вычислительными способностями, это был сверхэффективный инструмент. Особенно в горячке боя, избежать которого было невозможно. дюран бросил взгляд на сражающихся с попеременным успехом товарищей, и тогда же все завертелось вновь. Нападавшие не понимали природы произошедших с графом изменений, и потому посчитали, что тот отвлекся посчитали ошибочно, что стоило им двоих Вирфортов четвертого ранга и одного пятого. Все они понадеялись на товарищей, обсудив с ними план. Дюран сконцентрировался именно на них, позволив остальным считать, будто никакой звуковой ловушки нет вовсе, а с простым искажением они успешно и без проблем справились. Изуродованные, иссеченные и обожженные тела полетели вниз, а Дюран, нарушая все мыслимые и немыслимые постулаты магического боя, ринулся вперед, на ходу окружая себя барьерами и подделками подоная. На один из таких наткнулся первый, оказавшийся на его пути, Вирфорд, попытавшийся пробиться через защиту мага, и лицом к лицу встретившийся с раскинувшимся вихрем воздушных лезвий. Смерть от ран могучему воину не грозила, но и продолжать бой с исполосованными руками и единственным залитым кровью глазом он едва ли мог. А Клариса тем временем вновь натянула тетиву, начав выпускать снаряды один за другим. В голой мощи она не могла соперничать с магом шестого круга, но при поддержке союзников победа была высоковероятна. Правда, вероятность это падала вместе с каждым новым устремляющимся к земле телом в белоснежных одеждах. Но никто и не рассчитывал выйти из этой битвы без потерь. Очередная стычка со вставшим на пути мага Вирфортом закончилась относительной победой последнего. Он остановил графа, вынудив того отступить и разразиться градом куда более понятных заклинаний. Всего на разного рода ловушках и иллюзиях нападавшие лишились семерых человек и потому для выживших схватка перестала быть просто заданием. Они решились, если не друзей, то товарищей, и теперь жаждали отмщения. Кровь за кровь, даже в том случае, если нападали они, а не на них. Первый, обильно усиленный манный выпад Дюран отразил при помощи особым образом извернувшихся барьеров, смазавших атаку и в итоге уведших ее в сторону. Урон от второго по счёту, но не по очерёдности удара, удалось размазать по всем действующим внешним барьерам. Но уже третий прорубил в обороне мага брешь, куда незамедлительно попытались ударить дожидавшиеся момента противники. Но стоило им только приблизиться, как удерживающий брешь копейщик неистово заорал, отпустил своё оружие и начал хлопать себя ладонями по лицу. Но эти его попытки не несли в себе никакого смысла так как в физическом смысле несчастный был здоровее быка. До той поры, пока удовлетворенный результатами ментального воздействия граф не оставил в груди Вирфорта аккуратную дырку с яблоко размером. «Ублюдок!» Слетевший с нарезки мечник бросил всякие попытки продавить барьеры мага в соответствии с планом, начав атаковать хаотично, со всей силы и прикладывая максимум усилий. Вот только с его четвертым рангом это было не столь бесполезно, сколь опасно. Огромная разница в силах и навыков сыграла с Вирфордом злую шутку, и ответом на очередной его удар стал своевременно подставленный барьер-ловушка, схлопнувшийся вместе с правой рукой обидчика своего создателя. Конечно же, остальные нападавшие времени тоже не теряли и даже добились определенных успехов, Сразу после того, как мечник лишился руки, на предплечье Дюрана расцвел алый цветок. Нанесенный зазубренным лезвием удар пропорол плоть и пустил магу кровь, после чего надежное оружие зажало барьерами и разбило на десятки осколков. Сам же нападавший, несмотря на достигнутый успех, был вынужден отступить к своим врагам, которые даже забыли дышать от напряжения. Слишком часто им приходилось создавать все новые ступени под ногами Вирфортов, не способных сражаться в воздухе своими силами. Слишком часто эти ступени разбивались силами графа, и магии, нападавших, вынуждены делали одну и ту же работу дважды, выжимая из себя последние соки и обливаясь кровавыми слезами от чрезмерной нагрузки. В то же время, совсем недалеко, в двух километрах от бывшего крыла Лекарей, Из башни выбрался Виктор Ван Белиус, ощутивший исчезновение источника главной угрозы и завершение искусственного манношторма.